Глава 9 Как и следовало ожидать, портал выпустил Адриана из книги в его библиотеке. Как часто бывало после перемещения, ему потребовалось пара минут, чтобы прийти в себя, привыкнуть к человеческому зрению. И когда это произошло, он увидел над собой Николаса. «Живой? хмыкнул тот и протянул руку, чтобы помочь подняться. Адриан с удивлением отметил, что его друг выглядит истощенным и потрепанным. Под глазами у него залегли синяки, волосы потускнели и отросли, и даже навсегда гладко выбритом лице появилась небрежная борода. Руку он принял и поднялся. «Что с тобой произошло?» – спросил он, понимая, что пропустил важные события. «Много чего. Мой план провалился». Николас не стал ходить вокруг да около и сообщил главное. Не видать мне трон, не быть королём Эллангерниева. Адриан хотел было сказать, что он предостерегал друга от этого. Как долго меня не было? Он огляделся, но в сумеречной и запущенной библиотеке было непонятно, сколько времени прошло. Он еще никогда не проводил в другом мире месяцы. Почти полгода. Ответил Николас, подкурив чёрную трубочку сигареты и затянувшись. «Ну и как твои поиски?» поинтересовался он, уходя от темы возвращения. Как Николас не старался скрыть свое состояние, Адриан знал, куда смотреть. Под манжетами рубашки виднелись следы атаков. «Твой план, похоже, обернулся тюремным заключением. Сказал он, понимая, что должен бы злиться, но на это нет сил. Мои поиски? Ты превратил меня в кота и отправил в другой мир, надеясь, что я не вернусь». «Я не надеялся, что ты не вернёшься. Просто хотел, чтобы ты мне не мешал», апатично ответил Николас. Период злости и ярости он пережил в замковых застенках, где с ним не лютовали, конечно, но и на руках не носили. «Ты же вернулся, что теперь пилить опилки?» «Кто руководил школой, пока тебя не было?» Адриан не мог не беспокоиться об их подопечных. Всех их они нашли и привели в эту школу, чтобы они росли, и осваивали магию безопасно. «Арианна», — ответил Николас, затягиваясь, «помогла мне выбраться и чуть не убила», — усмехнулся он. Впрочем, с пониманием. Ближайшая помощница Адриана его никогда не любила. «Как ты скрыл от нее, что произошло со мной?» — спросил Адриан, устроившись в кресле возле камина. В помещении было холодно. «Чего тебе стоила твоя попытка захватить власть?» Просто сказал, что ты решил предпринять очередную вылазку в тот мир. Но предупредил, что не знаешь, когда вернешься. Ответил Николас и вздохнул. Практически всего. У меня изъяли мое поместье, позволили забрать только личные вещи, книги. Он обвел взглядом полки библиотеки Адриана, которые значительно уплотнились. «Титулы?» – спросил Адриан, понимая, что это чудовищное унижение для друга. «Тебя же могли казнить за измену». «Но не казнили же!» Николас довольно беспечно отмахнулся и прищурился. «Ты же знаешь, какая меркантильная тварь наш король. Ему важнее было забрать мое имущество. Все мои регалии остались при мне». «Нет, он просто осознает, что, лишив тебя титулов, он настроит против себя старую знать и еще больше обозначит себя узурпатором». Покачал головой Адриан. «Он хитер и умён а ты сыграл ему на руку, позволив поиграть в благородство. С такой точки зрения Николас ситуацию не рассматривал. «Ну давай, скажи еще, что я сужу по себе», – проворчал он, поднявшись из кресла. «Черт с ним, с королем! Ты выяснил что-нибудь?» «Что я мог выяснить в кошачьем обличье?» – спросил Адриан. «Я даже не пытался отыскать ребенка. Вместо этого я нашел взрослую ведьму, единственную в своем городе». Ты можешь представить себе мага, который дожил до взрослого возраста и не открыл свой дар полностью? Я ведь не лишал тебя дара речи. Николас явно не собирался мучиться чувствами вины. А услышав про взрослую ведьму, недоверчиво прищурился. Что значит полностью? Она вообще осознает, что ведьма? Не осознавала, пока я ей не сказал. Она помогла мне открыть портал, потому что в кошачьем облике это затруднительно. Ответил Адриан. «Хмм, но насчет того, что она помогла, это сомнительно». Ник почесал себе кончик носа. «Портал был открыт, потому что я его открыл». «Ей это удалось, тем не менее», — ответил Адриан. «С чего вдруг ты решил его открыть? Неужели соскучился по мне?» «Типа того», — Николас усмехнулся. «Просто понял, что держать тебя там дальше не имеет смысла. К тому же мне нужна твоя помощь, чтобы вернуть поместье». «Ну, потерял ты его без моей помощи, а вернуть, значит, хочешь с моей?» Спросил Адриан, удивившись. «Отличная у тебя логика». «Более чем очевидная. Раз я терял его без твоей помощи, то вернуть его должен с твоей». Хмыкнул он. «Ты же поможешь?» «Ты даже не извинился за свой поступок», — напомнил ему Адриан. «Можешь начать с этого». «За какой поступок?» Не понял Николас, докуривая сигарету. «Ты отправил меня насильно в другой мир, превратив в кота. Ты издеваешься?» Спросил Адриан. «Давай я тебя заколдую и посмотрим, как ты полгода будешь справляться, вылизывая себе зад и теряя голову от запаха валерьянки». «Серьезно?» Услышав про такие детали его жизни в последние месяцы, Николас зашелся громким хохотом. «А что касается насильственного отправления, вот тут не надо. Отправиться туда ты решил сам». Я лишь превратил тебя в кота. За это извиняюсь. Ладно уж. Я ничего не помнил об этом, пока не оказался в том мире. Возразил Адриан. Так что твоя вина здесь есть. И не ржи как конь. Его смех особенно был возмутительным. Ладно, ладно. Ник капитулирующий поднял руки, но еще какое-то время улыбался. Так или иначе ты дома. Не кот. Тут творится черти что. Надо думать, как быть. Он снова закурил. «Рассказывай в деталях. И как думаешь, Арианна принесет нам чай?» Спросил Адриан. «Тебе-то точно!» Усмехнулся Николас. «Иди, сообщи хоть что вернулся. А потом я все тебе расскажу». Адриан встал и чисто покошачье потянулся. К человеческому телу ему еще нужно было привыкнуть. «Подбрось пока дров в камин, а то холодно». Попросил он и пошел вниз, на кухню, надеясь застать там Арианну. Глянув в камин, Николас вздохнул и одно полено все же подбросил. Адриану еще предстояло узнать, что с обогревом дела обстоят все труднее. Арианну Адриан нашел на кухне. Она как раз ставила чайник и, увидев его, всплеснула руками. «Здравствуй». Он улыбнулся ей, понимая, что соскучился, хотя ему от нее тоже частенько доставалось. «Ари!» Высокая статная женщина со смуглой кожей, И совершенно седыми, несмотря на молодой возраст, волосами кинулась к нему. Обняла, а потом ожидаемо дала подзатыльник. «Где ты пропадал столько времени, бестолочь?» «Я и сам не рассчитывал, что так затянется», ответил Адриан, обнимая ее. Арианна была одной из его первых учениц, и теперь сама обучала детей и помогала держать их школу на плаву. «Я знал, что ты не дашь кораблю пойти на дно». «Как я могла это допустить?» Тем более, что Николас словно обезумел, когда-то ушел. Она закатила глаза. И вон, чем все обернулось. Такими темпами скоро клеймить всех начнут. «Клеймить? За что?» – опешил Адриан, услышав это. «Что произошло?» Ник явно опустил важные детали. «Найдется за что?» – вздохнула Арианна. «Деревьев в королевстве все меньше. За пять поленьев просят 20 золотых монет». Король опять повысил налоги на вырубку. И такими темпами скоро деревьев останется столько, что к каждому можно будет приставить по солдату. И это вместо того, чтобы искать способ, как возродить леса». «Что?» – опешил Адриан. «Конечно, эта проблема была давнишней. Деревья умирали не один десяток лет. С тех пор, как королевское древо было сожжено молнией в ту роковую ночь. Высыхали целые рощи. Леса горели» а новые деревья не вырастали. Большую часть их королевства уже составляла степь и пустыня. «Поэтому в доме так холодно. А ученики? В их спальнях топят?» «Да, стараемся поддерживать температуру, но пришлось переселить их по двое, по трое, чтобы топить меньше комнат», — вздохнула Арианна. «Благо, хоть в одеялах недостатка нет, но и те ребятки, кто умеют создавать огонь, выручают». Боюсь, их скоро начнут выслеживать. Понизив голос, признала она. Ты шутишь? От этой новости у Адриана перехватило горло. Пироманты встречались редко и почти все были завербованы в армию. Похоже, что я шучу. Нахмурилась Арианна. Чуть ли не каждый день приходят новости, и хороших давно не было. Похоже, это бессмысленная попытка Ника вернуть себе право на престол стоила нам всем больше, чем он осознает. Выдохнул Адриан. На самом деле он спровоцировал то, что и так случилось бы. Она снова вздохнула. Очередные реформы и налоги король преподнес под соусом заботы о народе и защиты от неконтролируемой оппозиции. После взвинченных цен на уголь пару лет назад повышение цены на дрова – это как гвоздь в крышку гроба. Вздохнул Адриан. Чайник закипел, и он ощутил себя так, словно это его голова исходит свистом и дребезжит крышкой от всех этих новостей. Арианна заварила чай и собрала поднос, добавив туда овсяное печенье. «Я пойду. Еще поговорю с Ником», — сказал Ари. «Уже поздно. Ложись спать. Поговорим утром». «Хорошо. И ты отдыхай», — кивнула Арианна, планируя закончить уборку на кухне. Николас сидел за столом Адриана и изучал какой-то древний фолиант, пользуясь светом тонкой свечи. «Добро пожаловать в дивный новый мир, так?» Спросил Адриан, появившись в библиотеке с подносом. «Почему ты не сказал про все?» Подняв взгляд уставших, воспаленных глаз от книги, Ник криво усмехнулся. «Не успел. Тебя больше волновали мои извинения. Арианна все выложила. Он снова закурил». «Почти». Кивнул Адриан, ставя поднос на стол и разливая чай по чашкам. «Выкладывай, что еще произошло, пока меня не было». «По поводу повышения налогов на вырубку и очередного этапа контроля ты знаешь», уточнил Николас. «Я пытался раскачать людей именно тем, что нужно искать способы для возрождения лесов, так что теперь все питомники обратили в государственную собственность». «Владельцев аптек и фермеров проверяют на наличие способностей». Он выглядел как будто даже немного виноватым. «Владельцев аптек?» переспросил Адриан. «Подожди. «Почему владельцев аптек?» «У многих есть небольшие садики», — пояснил Николас. «Проверяют, кто на что способен, так сказать». «Та ведьма, к которой я попал», — начал Адриан. «Она владелица аптеки. И ты бы видел, что она делает с растениями». «И что же она делает с растениями?» Глаза Ника загорелись совершенно искренним интересом. «Она сумела возродить сухое древо в ночь осеннего равноденствия». Ответил Адриан, когда ты такое видел в последний раз? Ни разу не видел за всю свою жизнь. Даже среди таких студентов, таланты которых ты так превозносишь, честно признал Николас. Так и почему она еще не здесь? Ты не думал, что она, может быть... Он не договорил, надеясь, что его мысли так понятны. Она взрослая, Ник. В пророчестве сказано, что это дитя. Вздохнул Адриан. Я предлагал ей пойти в наш мир. Но она отказалась. Там ее дом. Черт с ним, с пророчеством. Отмахнулся Николас. Ты представляешь, как она может быть важна для нашего мира с такими способностями? Несмотря на властные амбиции, он болел душой за судьбу королевства и не хотел, чтобы люди начали вымирать. Да, она могла бы все изменить. Но вместе с тем ты только представь, что бы сделал с ней король. Сказал Ария. «Значит, не надо рассказывать о ней королю». Ник продемонстрировал свою привычную безалаберность. «Ты думал, как перетянуть ее в наш мир?» «В смысле?» – опешил Адриан. «Она взрослый человек и сама принимает решение. Что значит перетянуть ее в наш мир? Ты был бы рад, если бы тебя отправили в неволшебный мир?» «Но ты же там выжил?» – Николас пожал плечами. «К тому же она могла бы перебраться к нам не навсегда» помогла бы с деревьями и пусть возвращается. «Никто в одиночку не сможет возродить все леса нашего мира», ответил Адриан. «Такой силы нет ни у кого, а приносить ее в жертву, как деву полей, я не позволю». «Ты никогда не устаешь от собственного занудства?» поинтересовался Ник, а потом прищурился. «Ты влюбился в нее?» «Признавайся, влюбился». Адриан поднял брови. «Николас, ты в своем уме?» Спросил он. «При здесь это? Это банальный здравый смысл». «Хорошо, хорошо, не заводись ты так». Усмехнулся Ник и посерьезнел. «Ладно, что ты думаешь по поводу всей этой ситуации, что нам делать?» «Честно говоря, я пока в растерянности», признался Адриан, делая глоток чая и пытаясь собраться с мыслями. «Вот тебе свежая пресса». Николас протянул ему полупрозрачные свитки. Из-за жесточайшего дефицита древесины уже очень долгие годы газеты не печатали на бумаге. Для этого использовались тончайшие пленки, изготавливаемые из песка по технологии, схожей с производством стекла. «Чтобы я точно не уснул сегодня, да?» – спросил Адриан, забирая газеты. «Спасибо». Он посмотрел заголовки и усмехнулся. «Ты был на первой полосе. И как?» Ощутил себя в зените славы. Не удержался он от подколки. «Не о такой славе я мечтал», — признался Николас, наблюдая, как он прокручивает свитки над специальной табличкой, чтобы букву было лучше видно. «Зато, надеюсь, теперь твое ага потешилось». Хмыкнул Адриан. «Мне было бы очень грустно вернуться и застать твою могилу». «Ты мог бы и побольше в меня верить», — заметил Николас и зевнул. «Ладно». Все равно ничего толкового не придумаем. «Пойдем спать», — предложил он и по привычке отправился в спальню Ари, которую занял, пока того не было. «Ты что, теперь живешь в моей комнате?» Удивился Адриан. «Чтобы экономить на обогреве или это сентиментальность?» «И постель у тебя удобнее», — хмыкнул Николас. «Черт, в какую спальню мне перебраться?» — спросил он. «Среди ночи ни в какую. Идем». Ответил Адриан. «Но ну не вздумай храпеть». «Я не храплю», – возмутился Николас. «Еще неизвестно, кто из нас храпит. Нагреешь воду? Умыться». Попросил он. Адриан кивнул. Благо водопровод в доме был. После долгого перерыва он все яснее видел упадок собственного поместья, превращенного в школу. Даже его ванная комната выглядела потертой. Ощутить собственную силу снова было приятно, и стоило ему погрузить пальцы в раковину с водой, как она нагрелась до комфортной температуры. Подумав немного, он решил набрать себе ванну. И пока Николас умывался и раздумывал, побриться или нет, принялся колдовать и греть воду для себя. «Да, в наше время начинаешь задумываться, какими способностями лучше обладать», усмехнулся Николас и все же взял в руки опасную бритву. Для начала он просто провел пальцем вдоль лезвия, тем самым затачивая его, а потом уже взялся за дело. Источником света была все та же свеча. «Самые ценные сейчас пироманты», — ответил Адрен раздеваясь и забираясь в ванну. Друга он давно не стеснялся, ведь они знали друг друга сто лет. «Поэтому твоих Рианна оберегает, как волчица», — кивнул Николас, выскабливая щеку. У него немного похолодело вдоль позвоночника, когда он подумал, что будет, когда или если Ари узнает о его попытке подбить студентов на участие в его восстании. «Кто-то же должен?» – ответил Адриан, ощущая блаженное тепло. Его осенила догадка, и он резко сел в ванной. «Я вспомнил. В том мире я видел отопление, водяное. Здания обогреваются трубами с горячей водой. Для этого не нужны дрова и пироманты. «Водные маги встречаются гораздо чаще». «А конкретнее?» Николас повернулся к нему, отведя от лица руку с бритвой. «Как действует система? Где эти трубы?» «Закреплены на стенах», — ответил Адриан. «Есть центральный котел, который все время греет воду. И та под давлением поступает по трубам». «Было бы неплохо обустроить у нас что-то такое», — задумался Николас. «Правда, в инженерии и механике он был слаб, Но сама идея выглядела интересно. Надо будет днем обсудить это с Арианной и остальными. Я думаю, мы сможем справиться. Ответил Адриан, берясь за мочалку. Ты себе представить не можешь, как здорово наконец-то нормально помыться. Но почему же? Хмыкнул Ник. Мы старались следить, чтобы у детей всегда была теплая вода. А сами? Уж как придется. Он не жаловался, просто рассказывал. Несмотря на аристократическое происхождение, жизнь приучила его быть неприхотливым в быту. Не сравнивай с вылизыванием себя в течение полугода, закатил глаза Адриан и брызнул в него водой. «Эй!» – Николас вздрогнул. «Будешь плескаться, превращу тебя в тумбочку и залезу в воду сам», – пригрозил он. «Не забывай, что твое тело большей частью состоит из воды и что я просто миролюбивый», – ответил Адриан. «Иногда даже слишком». Вздохнул Николас. «Польёшь мне?» — попросил он, когда Адриан домылся и выбрался из ванной. Адриан накинул халат и согрел воду в кувшине, прежде чем полить другу на руки. «Хорошо, что король не знает об этой особенности водяных магов», — ответил он, представив себе подобную армию крови. «И, надеюсь, ему никто не подскажет». Николас передёрнулся. Склонившись над ванной, он умыл не только лицо но я ополоснулся до пояса, наслаждаясь теплой водой. Адриан только молча кивнул. Сам король был весьма посредственным магом и не представлял потенциал, который можно было развить в любом даре. Если бы вдруг это произошло, им всем пришлось бы плохо. «Спасибо». Освежившись, Николас обтерся и пошел Сари в спальню. Нужно было отдохнуть, а завтра приступать к делам. Он возлагал на друга большие надежды. Адриан заметил, что большинство вещей Николаса перекочевало в его спальню и библиотеку, но никак это не прокомментировал. По крайней мере, здесь горел камин, хоть и не жарко. «Боюсь представить, что будет, если зима выдастся суровой», сказал он, садясь на кровать. «Что-что, люди начнут вымирать», Николас озвучил наихудший, но, к сожалению, и самый вероятный сценарий. Они вместе расстелили кровать, К счастью, довольно широкую, даже для двоих. Нужно приложить все усилия и отыскать дитя из пророчества», сказал Адриан, улегшись и погасив свечу. «Ты занимаешься этим всю жизнь», безжалостно напомнил Николас. «А толку никакого. Может, пора уже попробовать что-то другое?» «Значит, я буду искать, пока не умру». «Ты видишь другой вариант?» спросил Адриан. «Да, найти способ свергнуть короля». «А там уж думать, как быть», — ответил Николас. «В конце концов, отказаться от монархической формы правления». «В том мире, кстати, нет королей». «Не мог не сказать Ари». «Начинаю думать, что это не так уж и плохо», — признал Николас и зевнул. «Спокойной ночи, Ари». «Спокойной ночи, Ник», — ответил Адриан, но сон не шел. Он ворочался, не привыкнув, что рядом спит кто-то еще. Точнее, он привык, будучи котом, спать рядом с Айви. Но это было совсем другое. «Это хуже храпа!» Спустя полчаса проворчал Николас, которому тоже не удалось заснуть. «Чего ты шебуршишься? Котовские замашки?» не они тоже», — отозвался Адриан. «А ты чего не спишь?» — спросил он. «Шуршание твое слушаю», — ответил он, чтобы не признавать, что и ему самому не спится. «Может, выпьем по рюмке макового бренди?» предложил Адриан, понимая, что им обоим нужно отдохнуть. «Пожалуй», — согласился Николас и, потянувшись, свесил ноги с кровати. «Я принесу». «Ох, черт, черт, черт, какой пол холодный!» «Потому что нужно носить тапки», — напомнил ему Адриан. «Тут не твое роскошное поместье с коврами, знаешь ли». Хмыкнул он. «У меня уже нет никакого поместья», — напомнил Николас, но, кажется, не слишком беспокоясь по этому поводу. Привыкнув к экономии света в кабинет, он сходил без свечи. Рюмки тоже наполнил практически на ощупь, да и на обратном пути не пролил ни капли. «За что выпьем?» – спросил Адриан, когда он вернулся и отдал ему рюмку. «За то, чтобы нам удалось найти наследника, либо спасти королевство иным способом», – предложил Николас, забравшись в постель. Адриан кивнул, поддерживая тост, и чокнулся с ним, а потом одним глотком, Выпил маковый бренди. Он обжег горло и почти сразу начал туманить голову. Иногда в видениях, что он насылал, приходила истина. Да и Николас ощутил, как подступил сон. Он снова опустился на подушку, получше закутался и скоро заснул крепким сном.